Жан Кокто в Киото. В Пантатё следили за всеми культурными новшествами, как ни в одной другой общине гейш. К 1930 году весь второй этаж Кабурен был переоборудован в танцевальный зал. Помимо танцев с клиентами, гейши и Пантатё ставили на сцене свои традиционные постановки, вроде пьесы «Сосна» и «Бамбук» по ходу которой разыгрывали положения, напоминающие парижский шантан фули-бержер. А между тем чайные домики, место основной работы гейш, теряли своих клиентов, а с ними и доходы в таких размерах, что уже не могли модернизировать оборудование, чтобы приспособиться к меняющимся вкусам публики. В некоторых случаях, чтобы удержать клиентов, пристраивали танцевальные залы, подобно тому, как сейчас чайные домики устраивают у себя коктейль-бары. Большинство их потенциальной клиентуры из молодежи, толпившейся в танзалах, не было посвящено в тонкости и обычаи завсегдатаев чайных домиков. Поэтому, чтобы завлечь ее к себе, на стенах Кабурен Дзё хозяева вывесили афиши, на которых было написано «Если желаете посетить чайный домик, в отделе регистрации можете получить специальное приглашение». По этому приглашению молодой человек знакомился в танцевальном зале с гейшей, а после танцев мог провести с ней вечер по-японски в одном из чайных домиков. Пиком артистического новаторства гейш-пантатё стал «Танец реки Камо» 1936 года, поставленный под названием «Танцы по дороге Такайдо». Танцевальные интерлюдии программы в стиле rocket ревью вызвали восторженные отклики, которые разделил, между прочим, находившийся тогда в Японии Жан Кокто. Чарли Чаплин тоже видел это представление и, как говорят, отозвался о нем более лаконично, занимательно. Танцевальные ревью в исполнении Гейш, несомненно, были занимательными, однако в конце 1930-х годов живой интерес к нему гас. В Токио гейши тоже экспериментировали, играли на ранее невиданные в Японии скрипки, выступали в полуобнаженном виде наподобие греческих вакханок, а также использовали для привлечения посетителей всевозможные завлекательные новшества, вроде шведского стола для новогодних праздничных банкетов.